Глава 17. Путь долгим был, и даже Митя, лучше других, сознававший тяготы земных и водных странствий, с нетерпением ждал, когда он кончится. Лейтенант не терял времени попусту, занимался геодезическими съемками, каждому задавал работу и требовал безоговорочного исполнения. «Команда не должна распускаться», — твердил он всякий раз, — «нам плыть еще». Он верил, что поплывет, что откроет для Отечества новые земли, хотя корабля у него не было. Пока же не тратя времени, учил матросов грамоте на каждом приваре, объясняя, как пользоваться подзорной трубой лотом, квадрантом, взятыми с фишеровой шхуны. «Всяк должен уметь подменить всякого. Умру или ранят, Егор корабль поведет, а что с Егором случится, братья сменят. А я?» — спросил Гонька, внимавший каждому слову Митиному. «Будет и твой черед, Юнга. Пока ж содержи в порядке наш судовой журнал «Помогай Даше» у Дарьи Борисовны было немало — уход за сыном, хлопоты у костров, стирка. Никто из знавших ее прежде не поверил бы, что избалованная, хрупкая княжна способна жить этой непривычной и суровой жизнью. Она жила и не жаловалась, она заменила гоньки мать, журила захандрившего бондаря, почем зря костерила мужа, хоть иной раз и не заслуживала этого, но перебранка их веселила. — Наедине, — спрашивала барму, — ты не разгневался, Тима? — Страх, как разгневался. — Вот встречу самоедку, которая по-русски не разумеет, женюсь, та хоть ругать не по-нашему станет, — отшучивался Барма, получал подзатыльник и целовал ударившую его руку. Рядом в корзинке сладко посапывал сын. — Не Люба, что ли? — ревниво допытывалась Даша. Вскипали сомнения. — Ну, как бросит меня? Что тогда? Часу не проживу без него, Господи! Господи, не допусти! — Хоть и княжна дурочка, — прерывая иступленное ее бормотание, шептал Нушко, — Барма, — повтори, повтори, — чувствуя, как дыхание его сдувает прядь над духом просила Даша. — Дурочка! Ласково капал его голос, переворачивал душу, свет — Колдун! — шлепала его по губам Даша. — Ничего от тебя не утаишь. — А ты не таи! — притворно хмурился Барма, целовал ее и перекатывался к мужикам, которые вечно о чем-то спорили. — Человек возомнил себя царем, — говорил он, сразу врезаясь в спор. Голос его был еще хриповат, не остыл от потаенной страсти. Даша думала, для меня, — говорит. — Не царь он без шутовства, как никогда серьезно, — говорил Барма. Царей в природе нет. Вот в тундре кто сильней всех? Ошкуй! А? А он разве властен над птицей? Кто в небе орла сильней? А ра садится ему на крыло, всяк сам по себе живет, как ему назначено. — А человек над всеми, — убежденно сказал Бондарь, — над зверем, над птицей, всем, господин. — А ты их вон о том спроси, — желчно усмехнулся Барма, указав на Гусельниковых. — Или Гоньку. — Что скажешь, господин мой Гонька? — Я... «Тима», — залепетал мальчик, напуганный этим странным и непривычным обращением, «Не, — «не господин, а кто ж ты, птица или рыба? Человек я, гонька». «Тот-то», — хмыкнул Барма, — «человек, и не более, а госпожа всему правда, и человек ей подчиняться должен, а не царю и не князю». «Кто ж державой тогда править станет?» — задумался Егор. «Судном и то капитан правит, а тут держава!» «Один Рамей знакомый хотел город построить, которым все будут править», — сказал Барма, вспомнив Пинелли. «И что?» — встрепенулся Бондарь. «Построил? Вряд ли!» «Да и зачем он нужен?» «Когда все начнут править, работать некому будет». «А как муравьи!» живут, запишет об этом разговоре Гонько, у них никто не правит, и все трудятся. В голове ему никак не укладывалось, что насекомые в чем-то превосходят людей, и потому он выморал эти строчки.